Валерий Пушной. Торжество, тревог. Часть первая. Глава первая. Павлу Хавину исполнилось пятьдесят. Люди по-разному относятся к прожитым годам. Одни уверены, что это их богатство, другие клянут по-черному, сожалея, что много было наделано ошибок, но уже ничего не изменить. За пять последних лет в личной жизни Хавина мало что поменялось. Он по-прежнему был богат, успешен в бизнесе, но одинок. Старые раны зарубцевались, воспоминания о прошлом притупились и ушли. Волосы уже серебрились проседью, и она придавала ему особенный шарм. Юбилей отметил без особого шума и шика, пригласив в ресторан ограниченный круг знакомых. За полночь гости стайкой высыпали на улицу провожать его. Свет от ярких светильников раздвигал темноту. Павел сел в автомобиль. Водитель завел мотор и тронул машину с места. Юбиляр отпустил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу белой рубашки, распахнул полы пиджака, дорогого светло-коричневого костюма в полоску. Облегченно вздохнул. Прикрыл глаза и расслабился. И в этот миг перед капотом в свете фар внезапно возникла женская фигура. Водитель резко ударил по тормозам, ругнулся и выскочил из автомобиля. Павел ничего не понял, но тоже торопливо выбрался из салона. На асфальте лежала женщина в длинном сарафане с глубоким вырезом на груди. Подол смят, из-под него торчат стройные ноги в босоножках. Водитель склонился и громко возмущался над ней. «Дура! Ты чего под колеса кидаешься? Кто тебя учил шнырять перед машиной на дороге?» Хавин присел на корточке, заглянул в ее лицо. Увидал слабую виноватую улыбку. Молодое лицо было обыкновенным. Не скажешь красивое, но и не красивым не назовешь. Мелькнуло в голове, что в ресторане оно попадалось ему на глаза. Просто на себя обращали внимание длинные вьющиеся волосы. Девушка попыталась сесть и ойкнула. Павел подал руку и подставил плечо. Она обхватила его за шею. Тонкий аромат духов говорил о хорошем вкусе. Девушка села. Ее длинные ногти впились Павлу в кожу. Он помог ей встать на ноги. Вокруг столпились гости Павла и спутники девушки. Раздался возмущенный крик подруги пострадавшей. «Вы что, людей давите?» «Глаза залили? Ларисочка, как ты? Жива? Жива? Отойдите от нее, преступники! Лариса, где болит? Где, где? Сначала наехали, а потом людей к ней не подпускаете. Я ее подруга и медсестра, между прочим. А вы кто такие? Не смейте прикасаться к ней, бандиты!» Подвыпивший парень рядом поддакивал. Лариса оторвалась от Хавина, покачнулась и он решительно подхватил ее под руку. «Едем в больницу!» Она попыталась противиться, но сопротивление было слабым, и Павел не обращал на него внимания. Водитель распахнул дверь авто. Хавин посадил девушку на заднее сиденье, сел рядом. В этот момент подруга Ларисы открыла дверь с другой стороны автомобиля и, не спрашивая согласия, втиснулась в салон. «Я с вами!» Она также была в длинном сарафане закрытая грудь и открытые плечи. «Никуда я не поеду!» – вдруг заявила Лариса. «Пусти, Октябрина! Я выйду!» – толкнула подругу в бок. «Сиди!» – прикрикнула та и захлопнула за собой дверь. В дороге Лариса помалкивала, зато Октябрина разошлась с ней на шутку. В затылок водителю обвиняла его, угрожала, называла бездарным водилой. Смотрела на Хавина, но, видя, что тот не склонен пререкаться, недовольно фыркала, раздувая ноздри. И снова сыпала слова, как из рога изобилия. Речь была складной и грамотной. Павел про себя отметил это. Однако излишняя разговорчивость ему не нравилась. «А вы, случайно, не день рождения праздновали?» – спросила Октябрина у Павла. И, не дождавшись ответа, продолжила. «Я тоже вместе с друзьями отмечала день рождения. Вот как совпало. А мне друзья перстень подарили. Посмотрите». Она протянула Хавину узкую руку с длинными красивыми пальцами. На среднем, в полутьме салона, Павел увидел небольшой перстень с камнем. В приемном покое дежурный врач осмотрел Ларису, а Хавин разглядывал Октябрину. Ее внешность, как и у Ларисы, не была броской но была миловидной, с хорошими формами и приятной улыбкой. На вид ей было лет двадцать. От его взгляда она смущалась и теряла слова охотливость, но не отводила глаза и неожиданно, отбросив стеснение, спросила его имя. Он ответил: "И сколько же вам ступнуло сегодня?" воскликнула с любопытством. "Пятьдесят", сказал он. "Ну надо же!" по-детски удивилась она. «Не подумала бы. А мне двадцать три», сообщила тут же. «Ее бы не подумал», парировал в ответ Хавин. «Что, выгляжу старше?» «Наоборот», улыбнулся Павел. Дежурный врач посоветовал оставить Ларису в больнице. У нее было сотрясение мозга. Она стала отказываться, но Октябрина прикрикнула. «Не капризничай!» «Доктору лучше знать!» «И врачу!» «Она остается, доктор!» Хавин удивился, что Лариса сразу притихла и подчинилась Октябрине. Та определенно имела на подругу влияние. На улице Октябрина первая прыгнула в машину Павла, и когда тот сел рядом, спросила. «Надеюсь, вы меня не бросите здесь посреди ночи. Подвезете до дома?» И назвала район, где проживала. Водитель ошеломленно обернулся на Хавина. Ехать надо было в другой конец города. Но Павел кивком головы согласился подвести девушку. Время отсчитывало ночные часы. Октябрина поправляла волосы, выдавая напряженное состояние. Ехали быстро. Улицы ночной Москвы купались в огнях. Павел молчал. «Может, стоило поинтересоваться, кто была эта девушка? Чем занималась?» Но он не проявлял интереса, и Октябрина почувствовала его безразличие. Ее это задело. Возмутилась в душе. «Так будете ехать, как индюк надутый?» – буркнула вслух. Павла удивил ее тон, и он не ответил, только пожал плечами. Но она не замолчала. «А что подарили вам?» Октябрина видела на переднем сиденье рядом с водителем подарки и цветы которые сложили гости Павла. «Как-то нехорошо получается. Я показала вам свой подарок, а вы – нет». Павел усмехнулся и снова пожал плечами. Глупо было исполнять желание случайной знакомой, тем более что он не просил ее показывать перстень. Ко всему он прекрасно понимал, что просьба Октябрины связана с желанием узнать больше о нем. Это немного позабавило его. Но ее можно было понять. В глазах девушки он казался хорошей добычей. Упустить такую будет обидно. Ничего осудительного в этом нет. Женщина должна стремиться к благополучию. Его молчание ущемляло ее. Октябрина фыркнула и отвернулась к стеклу, взгляд пополз по домам. Девушка вела себя как капризная девочка, у которой все написано на лице. И как ни странно. Именно это произвело на него впечатление. Водитель свернул в переулок. Машина замедлила ход. Подъехали к дому, где жила Октябрина. Она бросила последний разочарованный взгляд на Павла и открыла дверь. Не оглядываясь, направилась к подъезду. Хавин обратил внимание, как она выпрямила спину и вскинула голову. Когда скрылась в подъезде, Павел расслабился. Уже порядочно отъехали, как вдруг Хавин обнаружил сбоку на сиденье дамскую сумочку Октябрины. Остановил автомобиль. Водитель оглянулся, понял в чем дело и проворчал: "Вот зараза, за ту языком молотит, как хорошая мельница". "Возвращаемся", сказал Павел. "Надо отдать". Машина описала круг. Уже въезжали во двор, когда увидели у знакомого подъезда тёмный автомобиль. Кто-то юркнул в него, и он покатил вдоль дома и за угол. Хавин протянул дамскую сумочку водителю, чтобы отнёс. Тот вылез из машины, глянул на окна, надеясь увидеть, где на втором этаже горит свет, и ничего не обнаружил. На лестничной площадке второго этажа замер, пытаясь угадать, в какую дверь из трёх позвонить. Замешкался и нажал на кнопку звонка ближайшей к нему двери. Никто не ответил. Тишина была и за двумя другими дверьми. Водитель потоптался-потоптался на площадке и спустился вниз. «Облом! Никаких звуков!» – сообщил Павлу и заметил. «А вы знаете, мне показалось, что это она садилась в автомобиль, который отъехал перед нами». «Ладно, поехали домой» сказал Хавин. «Завтра, точнее сегодня днём, отвезёшь в больницу. Отдашь Ларисе. Подруги разберутся между собой». В тот же день после обеда водитель отвёз Павла в офис и отправился в больницу. А через два часа возник в дверях кабинета Хавина с растерянным лицом и сумочкой Октябрины в руках. Положил её на стол Павлу и путанно объяснил, что Ларисы в больнице нет. И никто из медперсонала не знает, о ком идет речь. В приемном покое в журнале есть запись о ее осмотре, и все. Хавин был озадачен. Странные девушки. Ненормально возникли и также исчезли. В принципе, можно было бы забыть об этом, но Павлу захотелось разобраться до конца. Он поручил секретарю разыскать дежурного врача ночной смены и по телефону связался с ним. Врач сообщил, что Лариса после отъезда Хавина отказалась идти в палату. Некоторое время еще провела в приемном покое, потом вышла на улицу. И что было дальше, ему неизвестно. Павел положил трубку, взял дамскую сумочку и покрутил в руках. Копаться в чужих вещах для него было равноценно чтению чужих писем. Но на сей раз содержимое сумочки могло помочь найти хозяйку. Однако надежда не оправдалась. В сумочке были женские принадлежности для макияжа, кошелёк с небольшой суммой денег да ключ. Возможно, от квартиры. Хавин предположил, что без ключа девушка не смогла войти в квартиру. Потому и произошли все последующие события. И сделал вывод, что Октябрина непременно попытается разыскать его. Так и случилось. Через трое суток она появилась у него в кабинете. В красном топе и чёрной юбке. Осмотрелась, восхищённо присвистнула. Ну и ну, вот попала. Как же вы меня нашли? А на что ресторан? Там и подсказали. Он вернул ей сумочку. Не будьте больше такой рассеянной. Это я-то рассеянная, возмутилась Октябрина. Вы увезли мою сумочку, а я рассеянная? Мы возвращались, но вас уже не было. Если бы не подруга, ломать бы замок пришлось. Временно обитаю у нее. Значит, вы знали, что она отказалась идти в палату? Это она знала, что я за нее вернусь, засмеялась Октябрина. Я ведь медсестра. Знаю, что нужно делать при сотрясении. Тем более, когда есть диагноз врача. Ну что ж, удачи вам проговорил Павел и склонился над бумагами, давая понять, что разговор закончен. Но Октябрину это не устраивало. Впервые по нелепой случайности ей удалось познакомиться со столь богатым человеком, и она не хотела выпускать из рук удачу. Кто знает, может быть, это не просто случай, а нечто большее. Хавин производил на нее впечатление, и ей не хотелось верить, что она не вызывала у него интереса. Понимала, если сейчас возьмёт сумочку и покинет кабинет, на этом всё знакомство завершится. И она пошла в атаку. Беспроигрышный женский приём. «Выставляете меня за дверь?» воскликнула возмущённо. «Сбили машиной на дороге человека и решили, что отделались лёгким испугом? А какие могут быть последствия у Ларисы от травмы?» «Голова – это не шутки. На вашем месте стоило бы проведать ее. Может быть, чем-то помочь. Теперь уколы и таблетки – недешевое удовольствие». Павел удивленно оторвался от бумаг. Выслушал. Попросил оставить адрес и пообещал направить к Ларисе водителя. Октябрина поняла, что Хавин снова выскальзывает из ее рук. «Водитель – это хорошо», – продолжила она. Но владелец транспортного средства, наверное, вы, стало быть, вам и возмещать вред. От вас не убудет, если проведаете Ларису сами. Павел усмехнулся. Октябрина была не глупа, это ему понравилось. Он любил умных людей. Трудно с дураками, особенно когда они убеждены, что умны. Но молодость и неопытность Октябрины выдавали ее с головой. Она явно хотела привлечь его внимание. Хавин видел ее потуги и уступил. «Ну, хорошо, хорошо. Пусть будет по-вашему. Я найду время. Впрочем, можем съездить прямо сейчас», – посмотрел на часы. «Не возражаете?» Октябрина, конечно, не возражала. Павел встал из-за стола и пошел из кабинета следом за нею. Она быстро перебирала красивыми ногами и заметно играла бёдрами. Губы Хавина тронула улыбка. На улице стоял обыкновенный летний день. Они сели в машину, и автомобиль выехал на дорогу. Асфальт играл солнечными бликами.